Джо. Чайная комната в отеле симпатичная. Высокие потолки, однотонные пастельные стены. Вот только в дальнем углу слегка осыпалась лепнина. Дождь хлещет с такой силой, что удивительно, как оконные рамы выдерживают его напор. Народу набилось довольно много, все разговаривают, и в помещении стоит ровный гул. Стучат столовые приборы, звенит посуда. Звучит лёгкая живая фортепианная музыка, порой раздаётся смех. Словом, обстановка довольно жизнерадостная. Здесь тепло, но не слишком уютно. Уж слишком большая комната, слишком официально выглядит. Знаю, что свет большой люстры красиво отражается от моих карих глаз, а вот в душе творится ад. Помните знаменитую картину Мунка «Крик»? Больше и сравнить не с чем. И всё же беру себя в руки. Как-никак сегодня день рождения Руби. Джослин, лосося с огурчиками, перебивает мои мысли мать. Не знаю, есть ли смысл ей напоминать, что я теперь предпочитаю короткое Джо. Сто раз говорила с тех пор, как мы с Руби переехали в Лейк-Холл, а мать всё никак не смирится. С румянами она сегодня переборщила». Чёки розовые, словно у п о р о с е н к а из детской книжки. Седые волосы стального оттенка гладко зачесаны назад и прихвачены бархатным ободком. Мать всякий раз заказывает в этой чайной комнате угловой столик, когда ей случается бывать в городе. Обзор отсюда и правда хороший. Рассказывает, что с тех пор, как я была ребёнком, кухня здесь испортилась. «Позор», — говорит она, — и всё же исправно продолжает сюда ходить. Похоже, ей доставляет удовольствие поболтать с местными служащими. Я эту чайную ненавижу с детства. И через 30 лет ничего не изменилось. Да, спасибо. Беру вялый белый ломтик и аккуратно кладу его на середину тарелки. Руби, а тебе, дорогая? Мать включает обаяние на полную мощь. Её цель — моя десятилетняя дочь Руби. Познакомились они всего месяц назад. Если честно, я сперва боялась, что коса найдёт на камень. Моя мать — семидесятилетняя представительница вымирающей английской аристократии. Холодная, консервативная, жадная эгоистка. Настоящий сноб с безукоризненным литературным языком. Руби родилась и выросла в Калифорнии, Моя дочь — добрая умненькая девочка, увлекается играми в интернете, настоящий сорванец, даже играла какое-то время в девчачьей футбольной команде. Оказалось, что насчёт их совместимости я ошиблась. С тех пор, как умер мой муж, я стала для Руби центром вселенной. А вот теперь у меня появилась достойная конкурентка. Их связь крепнет буквально на глазах — Похоже, мать пытается тихой сапой занять в наших с Руби душах место, которое всегда принадлежало Крису, и мне от этого очень не по себе. «Спасибо, бабушка!» Руби награждает её ослепительной улыбкой и снимает с четырёхъярусной, самой высокой в чайной комнате подставки, кусок торта. Наш заказ в местном меню называется «Послеобеденный декаданс с чаем». Мать выбрала его с видимым наслаждением — хотя цена просто сногсшибательна. Наверняка хотела меня уязвить. Что ты, дескать, за мамаша, если не удосужилась испечь торт к дню рождения дочери? Нет, тортик я купила. В супермаркете. Довольно бюджетный. т р а д и ц и и есть т р а д и ц и и что делать? Рубит так и светится от возбуждения, взволнованно запуская зубы в краешек торта. Мне всё это не по душе. Моя дочь... Немного другой породы. Суп за обедом обычно глотает залпом и быстрее на улицу. Во всяком случае, т а к о е она была в Калифорнии. Удивительно, как быстро Руби начала приспосабливаться к типичной английской жизни. Похоже, пытается заполнить новыми впечатлениями оставшуюся после смерти папы пустоту в сердце. Интересно, насколько их хватит, этих впечатлений? Пока, во всяком случае... Инстаграм дочери пестрит фотографиями Лейк-Холла и окружающих его природных красот, разных занятных штучек, которые Руби находит в доме, и людей, которые здесь работают. Из чайной комнаты дочь выложила несколько сториз с тортом. Помечает фотографии, словно запечатлела музейную редкость или экспонаты природно-исторического парка. «Наверное, мне не стоит беспокоиться. Хобби вполне безобидное. Наоборот...» Надо благодарить Бога, что Руби находит способы справиться с горем. Сегодня вообще особый случай. Первый день рождения, который моя малышка празднует без отца. А ведь это ещё и маленький юбилей. Ну и как чувствует себя девочка, которая стукнула десять, — интересуется мать? Примерно так же, как и в 9 с набитым ртом отвечает Руби, и я невольно встряхиваюсь, готовая встать на защиту дочери. если мать надумает её отчитать. «Какая ты хорошенькая в этом кардигане», улыбается она, и я расслабляюсь. В отель мы заехали после длительной прогулки по магазинам, где мать накупила Руби два пакета одежды. Тут же настояла, чтобы девочка сняла свою любимую толстовку и взамен накинула новый красный кардиган, в котором и приехала отметить день рождения. «Мне нравится», — говорит Руби. — Такое ретро? Что — Что-что? — переспрашивает мать. Не туговато ли она стала на ухо? За эти годы мать довольно заметно постарела, хотя единственным очевидным признаком возраста стал артрит. Суставы пальцев на обеих руках опухли. Иных симптомов физической слабости или деградации я в ней не вижу, и всё же, признаюсь, словно одержала маленькую победу. Если над тобой всю жизнь кто-то издевался, довёл до того, что ты уехала за океан в попытке забыть о своей юности, как не позлорадствовать, вернувшись? Грешна. Руби не отвечает. Увлеклась ситечком, которое нам подали к чаю. Чай Ассам, листовой. Мать и Руби взяли его на двоих. «Ты уже настоящая маленькая леди», — вещает мать. Пальцы у неё больные, однако ловкости пока хватает. Миндально-фисташковое пирожное из верхнего яруса подставки для торта она извлекает без проблем. «Крутизна!» — напевает Руби и, манерно отставив в сторону мизинчик, отхлёбывает чай. Воображает себя аристократкой. Я вновь напрягаюсь. Сейчас моей дочери достанется на орехи. Во всяком случае, мне бы в своё время досталось. Но нет. Мать смеётся, обнажая дёсны и длинные зубы, между которых застряли крошки печенья. «Крутизна», — повторяет она. «Какая же ты забавная маленькая штучка». «Ничего себе. Высшая форма похвалы». «На минутку вас оставлю», — извиняюсь я. Оказавшись в прохладной дамской комнате, обтянутой н а в и в а ю щ и м и мысли о клаустрофобии ситцевыми обоями, достаю из сумочки телефон. Последними сообщениями мы с Крисом обменялись два с половиной месяца назад. Было чудесное калифорнийское утро. Крис сидел у себя в офисе, а я застыла у окна нашей светлой кухни, завороженно наблюдая за мельканием изумрудных крылышек калибри у кормушки. Купил тебе подарок. Спасибо, как здорово, что за подарок. Потерпи, увидишь. Вернусь к семи. Купил он японскую керамическую вазочку, покрытую красивой тёмной глазурью с благородной паутиной трещин. Сто лет мечтала приобрести такую для своей скромной коллекции. Вазочке удалось пережить удар, отнявший у меня Криса. Муж ехал домой, когда фургон службы доставки проскочил на красный свет и на перекрёстке врезался в водительскую дверцу нашей машины. Шофёр фургона был пьян. На следующий день мне принесли вазочку и отдали сумку Криса. «Ваза лежала на полу под пассажирским сиденьем», — пояснил инспектор полиции. «Керамика всё ещё была в подарочной упаковке». Листаю многочисленные сообщения, которыми мы с Крисом обменивались каждый день. Не могу удержаться от искушения, хотя, кроме боли, это ничего не принесёт. Наверное, постороннему человеку переписка показалась бы банальной, а вот я только гляну и сразу живо представляю себе события нашей совместной жизни. Воображаю, что Крис жив. Насладившись, Выполняю ставший привычным ритуал. Пишу мужу «Я так тебя люблю». Через несколько секунд получаю автоответ. Сообщение не доставлено. Порой горе захлёстывает настолько, что я словно мысленно истекаю кровью. В подобных случаях всегда испытываю приступ страха. Как я могу быть мамой, в которой так нуждается Руби, если у меня психика не в порядке, а если не могу, не займёт ли мать моё место? Думать об этом невыносимо. Прикажете разобрать ваши вещи? Антеа, экономка Лейк-Холла, задаёт мне этот вопрос каждую неделю с тех пор, как мы с Руби переехали из Калифорнии. Я так и живу на чемоданах, и моё упорство её смущает. «Одежда лежит неопрятными кучами, часть в чемодане, часть рядом на коврике. Наверное, Антая считает меня ленивой барыней. Раньше всегда распаковывала чемоданы сразу после приезда. Но теперь, после смерти Криса, меня одолела жуткая апатия. Описывала о д н о из подружек, что со мной творится. «Это горе», — ответила она по электронной почте. «Не суди себя строго. Горе надо пережить». Она права, конечно, и я понимаю, что нахожусь на стадии отрицания. Разберёшь чемодан, считай, что приняла новую реальность, признала, мы с Руби останемся здесь на долгое-долгое время. Вот эту мысль я от себя гоню изо всех сил. «Нет, благодарю», — отвечаю я. «Потом сама займусь». «Может быть, разложить вещи Руби?» «Нет-нет, я сама попозже». У Анте потрясающе бесстрастное лицо, и всё же я вижу, как в ней борются неодобрение и жалость. Мне бередит душу и то, и другое. Как только я набралась решимости покинуть Лейк-Холл, сделала это немедленно. Уехав, сознательно отдалилась от родителей, сменила имя на Джо и отказывалась от любой материальной помощи. Потому-то мне так неприятно вновь находиться под родительским кровом, где приходится зависеть от материнской щедрости. Спускаюсь вниз, лишь бы избавиться от общества Анте. Уже забыла, каково это — иметь экономку. В детстве я воспринимала прислугу вполне нормально, а вот теперь чувствую себя очень неловко. На кухне стоит пустая бутылка из-под шерри. «Надо бы выбросить её в мусорный ящик. Вчера вечером мы хорошо к ней приложились. Не могу сказать, что люблю Шерри, однако пришлось сделать над собой усилия. Нас неожиданно навестил местный священник. Решил дать несколько банальных советов, как лучше справиться с горем. Тоже мне жемчужина мудрости». Мы теперь обе вдовы. Отец умер от сердечного приступа за пару месяцев до того, как погиб Крис. Крис. Несчастье случилось, как гром среди ясного неба. Папе было всего шестьдесят девять. На похороны я не поехала. Думала об этом, но так и не решилась. Отца не видела десять лет, и его смерть меня ошеломила. Любила его ужасно. А не приехала, потому что не хотела чувствовать себя статисткой. Разумеется, мать была бы в центре всеобщего внимания. Как же, разве можно сравнить горе дочери с её болью? Так вот, пока священник бубнил себе под нос, мать раз за разом наполняла наши бокалы, а я послушно пила, пыталась развеять скуку. К тому времени, как викарий ушёл, липкую вечернюю духоту разогнал ворвавшиеся в открытые окна ветерок с озера, и у меня от выпитого развязался язык. «Никогда не чувствуешь себя неуютно от того, что в доме есть прислуга», — поинтересовалась я. Боудика, отцовский лабрадор, шевельнулась на коврике и посмотрела мне в лицо. Всегда беспокоится, когда ей кажется, что кто-то говорит слишком резко. Холты всю жизнь нанимали слуг в местной деревне. Для аристократов это естественно. «Дочь, ты вещаешь, словно завзятый коммунист». Насмешка бьёт в цель, как мать и планировала. В чём суть её реплики? Мать по-прежнему живёт в своеобразном пузыре, по другую сторону которого мельтешат простолюдины. Во всяком случае, в её уме этот пузырь точно существует. Я смотрю на неё недоверчиво и разочарованно, чувствуя, как меня охватывает клаустрофобия. Понимаю, что долго нам здесь с Руби находиться нельзя. Если мы не изменим Лейк-Холл, а это не в наших силах, значит, он изменит нас. Прошло 10 лет, а здесь и вправду всё осталось по-прежнему. Руби исследует дом, я её время от времени сопровождаю, хотя в основном даю полную свободу. Правда, предупредила, что не стоит лазить по крутой лестнице в мезонин, где находятся детские комнаты, а всё остальное в её распоряжении. Дочь носится как заведённая, редкие китайские вазы и элегантные стулья в стиле Хэп-Луайта трепещут, словно живые, когда малышка пробегает мимо. Если честно, меня пробирает дрожь, когда Руби касается пальчиками выщербленных каменных стен или панели из потемневшего дерева. Мне страшно, когда она рассматривает предметы старины, разбросанные там и сям по всему дому, словно забытые музейные экспонаты. Лейк-Холл будто застыл в прошлых веках, особенно теперь, когда нет отца. Стены источают холодную недоброжелательность, которая, подобно плесени, проникает в самую душу. Порой по спине у меня непроизвольно бегут мурашки. Не хочу, чтобы дочь изучила старый дом во всех его подробностях, не хочу, чтобы она выросла в этом месте. Не зря ведь я уехала за океан, пыталась оградить её от влияния Лейк-Холла. Единственные мои друзья здесь — картины. Ребёнком я не слишком засматривалась на собранные здесь коллекции, зато в университете решила заняться историей искусств и тут же попалась на крючок. С годами мой интерес рос, и я постепенно начала понимать, какие сокровища хранятся в нашем доме. Училась я усердно, надеясь стать настоящим знатоком, какие попадались в предыдущих поколениях семьи Холтов. Конечно, я унаследовала некоторые фамильные черты и у в л е ч е н и е искусством, единственная из них, которой не стыжусь. Брожу по дому вместе с дочерью, и порой тоска уступает место счастливым воспоминаниям. Для меня это своеобразная отдушина. Вспоминаю Ханну, что была для меня светом в окошке. Тогда Лейк-Холл казался мне идеальным уютным гнездышком. Впрочем... Ностальгические всплески быстро проходят. Я мрачнее, думая о том, что именно моё поведение заставило няню сорваться с насиженного места. В итоге мои отношения с матерью всё больше и больше ухудшались. Из этого пике мы так на самом деле и не вышли. Я избегала матери ещё до того, как исчезла Ханна. Родители обычно появлялись в Лейк-Холле по выходным, и тогда жизнь вроде бы обретала новые краски. Как же мне хотелось проводить эти дни с отцом. Но приходилось держаться подальше от матери, так что я старалась не показываться в тех комнатах, что занимали родители. С бьющимся сердцем кралась по коридорам, тихо пробегала по лестнице из детской в кухню и дальше в сад. Там были уединённые местечки, где нас с Ханной никто не тревожил. Руби почти ничего не знает о моей тогдашней жизни. Надеюсь... что и не узнает. Наконец, медовый месяц бурного романа дочери со старой Англией подошёл к концу. Мысли о смерти отца заставляют её всё больше и больше уходить в себя, и Руби всё чаще проводит время онлайн. Мне тоже приходится не сладко. Боюсь, что с каждым днём Крис от меня всё дальше. Нет, я всё прекрасно помню, но, похоже, начинаю забывать его лицо. Невозможно. Мы познакомились в Лондоне. Влюбилась я в будущего мужа, когда мне было 22, а ему 24. Он сразил меня на повал. Мы почти сразу стали жить вместе. Наверное, уход к Крису — лучшее в моей жизни решение. Мы стали единомышленниками и друзьями. Разлучить нас было невозможно. И вот... Порой я испытываю настоящую панику, когда не могу точно восстановить его черты. В таких случаях хватаюсь за смартфон, судорожно ищу и рассматриваю снимки Криса. Моя память не идеальна. Тут никакого секрета нет, и всё же некоторые воспоминания должны оставаться с тобой навсегда. Молюсь, чтобы таковым стал образ Криса». Не хочу полагаться на воображение, не желаю каждый раз заново раскрашивать подзабытые картинки прошлого. Любимую свою фотографию, где мы запечатлены втроём, я распечатала и заключила в рамочку. Одну копию повесила в своей комнате, вторую у Руби. Это немного помогает». Пытаюсь отвлечь дочь от планшета. Как-то вечером она настолько ушла в виртуальную реальность, что не могла ответить на самые простые вопросы. Я попросила её отложить гаджет в сторону и посмотреть мне в глаза. «Что с тобой, солнышко?» «Просто хочу поиграть». «А поболтать не хочешь?» — нетерпеливо качает головой. «Тебе грустно?» «Немного. Но игры помогают». «Точно». Руби кивает, и у меня не хватает духу отобрать у неё планшет. Дочь постепенно замыкается в себе. Этим она никогда не отличалась. Боюсь, что она от меня отдаляется. После нашего короткого разговора посылаю ей эмодзи — пингвинчика, хотя мы сидим почти бок о бок. Это старая шутка, которую знали только мы с Крисом д да о наша дочь. Проявил себя молодцом — получай пингвинчика. Планшет тренькает, и на экране появляется эмодзи. Руби улыбается, через несколько секунд и ко мне прилетает пингвин. Да, порой дочь меня отталкивает, но чаще всего отчаянно во мне нуждается. С тех пор, как не стало Криса, мы почти каждую ночь спим вместе. То есть засыпает Руби в основном в своей постели, однако потом перебирается ко мне. Утром я обычно просыпаюсь первая, и при виде прекрасного невинного личика на соседней подушке моё сердце разрывается на части. Господи, как я её люблю. Не выдержу, если кто-то причинит ей боль. Мне тяжело от того, что Руби живёт в этом доме. Внимательно слежу за её времяпрепровождением в планшете и в смартфоне, Я делаю вывод, что вымышленные виртуальные миры моей дочери не способны причинить ей вреда. Совместные игры, в которых она участвует, хоть какая-то форма общения с ровесниками. Мать тоже замечает, что Руби всё больше зависает в интернете и периодически нас отчитывает, полагает, что гаджеты разрушат её разум. Если мы не реагируем на замечания, мать изо всех сил пытается отвлечь Руби. например, предлагает показать, как правильно подрезать розы в нашем огороженном саду. Дочь довольно резко отказывается, её тоска растёт и явно сказывается на манерах. Я не пытаюсь её поправить. Пусть мать испробует на ней своё собственное лекарство от скуки. Ещё предложение. Не желает ли Руби научиться играть в бридж? Начало игры внушает оптимизм, однако затем дочь быстро теряет интерес. «Она слишком мала для Бриджа», — вздыхаю я. «Во всяком случае, я попыталась», — пожимает плечами мать. За ланчем Руби спрашивает. «А можно покататься на лодке по озеру, бабушка?» «Отличная идея», — поддерживаю я, в восторге, что дочь хотя бы что-то еще может заинтересовать. «Нет, боюсь, это не самая удачная мысль», — возражает мать. Наши лодки никуда не годятся, все прогнили. Плавать на них опасно. Считай, что спускаешь на воду решето. Помнишь очаровательный стишок на эту тему, Джослин? «В решете мы вышли в море, вышли в море в решете», — прилежно продекламировала я. Строки вспомнились тотчас. Не только слова, а все интонации Ханны, которая читала мне вслух. «Ты в детстве очень любила эту поэму», — замечает мать. «Откуда тебя знать? Ты мне ни одной книжки в детстве не прочитала». Я невольно повысила голос. Руби бросает на меня удивлённый взгляд, а мать, моргнув, бормочет. «Да, наверное, не читала. Видимо, кто-то рассказывал». «А починить лодку нельзя?» — настаивает дочь. «Кстати, да. Может, попросим Джеффа открыть лодочный ангар?» «Ангар закрыт, сколько я себя помню». Ещё с тех пор, как меня отдали в частную школу. Не стоит его беспокоить. Никто по озеру кататься не будет, — бросает мать. Таково правило. Уголки рта Руби опускаются от разочарования. Отбросив в сторону стул, дочь выскакивает из комнаты. «Не бегай по лестнице!» — кричу вслед я. Аппетит пропал, и я отодвигаю тарелку. Злюсь на мать, зарубила на корню шикарную идею. Она же, поджав губы, отрезает ломтик чеддерского сыра от огромного, заветренного по краям куска. Я задумываюсь, а может и правда удастся отремонтировать лодку или, допустим, купить подержанную? С тех пор, как погиб Крис Яна м е л и Всё до последнего п е н н я инвестировано в бизнес покойного мужа, и сразу деньги не выведешь. Замечательный маленький домик в Калифорнии мы арендовали, страховку жизни Крис не оформлял, и на текущем счёте у меня пусто. Беда не приходит одна. В США я жила на птичьих правах, и после смерти мужа в дальнейшем пребывании мне власти отказали. Так что мы с Руби лишились не только мужа и отца, но и привычной реальности. Пойду посмотрю, как она... Бормочу я и кладу столовые приборы на тарелку. Излишнее внимание вредит детям. Мои руки невольно сжимаются в кулаки. «Только не учи меня, как воспитывать ребёнка! Я в своём доме и буду делать и говорить то, что считаю нужным!» Переехав в Великобританию, я решила, что сразу определять дочь в школу нет смысла. До конца четверти оставалось всего пара недель. Пусть за это время переживёт утрату и освоится на новом месте. Впрочем, я приняла меры, чтобы 1 сентября новая школа не стала для Руби шоком. Договорилась с директором, что дочь проведёт в школе денёк в последнюю неделю учебного года. Надеюсь, она найдёт себе там подружку по душе и летом будет с ней встречаться. Руби нужны друзья, нужны развлечения». В конце концов, она не может вечно вращаться в нашем с матерью обществе. Учительница поджидает нас прямо у ворот. Тёплый ветерок треплет её волосы и надувает парусом объёмную блузку. С ужасом слышу в голове голос матери. «Бесформенную блузку». Ладно, учительница вполне симпатичная женщина. «Ты должно быть Руби?» «Я миссис Армстронг. Добро пожаловать в начальную школу Даунсли. Мы так рады, что ты придёшь к нам в следующем году!» Руби отвечает тусклой улыбкой. Разумеется, малышка нервничает, и я горжусь её выдержкой. Возвращаясь в л а й к х о л л право странно находиться здесь без дочери, словно потеряла часть себя или лишилась защитной брони. После известных событий Руби постоянно при мне, так что у меня даже не было времени предаться эмоциям наедине с собой. Точно знаю, чем сейчас займусь, хотя думать об этом страшновато. Ничего с собой поделать не могу. Напоминаю себе человека, который не может отвести глаз от жуткого зрелища дорожной аварии. Бывает, что слышишь зов, сопротивляться которому невозможно. Поднимаюсь по главной лестнице на второй этаж. Малиновая ковровая дорожка струёй крови стекает со ступеней на лестничную площадку с витражным окном. В мезонин ведёт чёрная лестница, раньше ею пользовались только слуги. В принципе, по ней можно подняться и с первого этажа, а можно и отсюда. Узкие каменные ступеньки, вытертые до блеска за несколько столетий — Виднеется в дальнем конце широкой лестничной площадки. Вместо перил — провисшая верёвка, небрежно закреплённая вдоль стены. Осторожно иду наверх, придерживаясь за шнур. Никогда не любила этот путь. Оказавшись на третьем этаже, включаю свет. Загораются три подслеповатые лампочки из четырёх. Передо мной длинный коридор с низко нависшим потолком. Пыльные абажуры над лампочками давно потеряли форму. Примерно в середине коридора дверь в детскую, где у нас с Ханной были смежные спальни. Кладу ладонь на знакомую ручку в свою старую комнату. Мебель, моя кровать и платяной шкаф затянута чехлами, а вот и танцующие жирафы на стене. Почти не выцвели за эти годы. Странно, но мне они запомнились немного другими. После того, как Ханна пропала, я съехала из своей спальни. Не хотела жить наверху одна, да и мать настояла, что мне следует занять комнату на втором этаже. Редкий случай, когда мы с ней были единодушны. Открываю дверь в спальню Ханны. И здесь мебель в чехлах. Кресла покрыты изъеденными молью одеялами, шторы задёрнуты, Я пересекаю комнату, осторожно ступая по скрипящим половицам и раздвигаю занавеси. В воздухе немедленно повисает пыль, заставляя меня закашляться. Дневной свет озаряет унылое запустение. Смотреть здесь не на что. По сравнению с тем утром, когда Ханна меня покинула, ничего не изменилось. Меня словно обокрали. Не следовало приходить сюда. Слишком много всплывает воспоминаний, только радостных среди них маловато. Я-то надеялась вновь испытать то восхитительное тепло, что каждый раз охватывало меня при виде Ханны. Рассчитывала восстановить в памяти счастливые мгновения, как чудесно мы с ней проводили время, какой любовью и заботой она меня окружала, как я была предана своей няне. Нет. д у ш е пусто. Лишь вернулись ослепляющая боль и смятение, которые я пережила в то утро, когда вошла в покинутую спальню. Надо уходить. Протягиваю руку к шторе и вдруг кое-что замечаю. Окно выходит прямо на кабинет отца, расположенный в другом крыле дома. Никогда прежде не обращала на это внимания, «Наверное, в детстве мне мешал высокий подоконник, за которым я видела лишь небо». «Интересно, знал ли папа, что он на самом виду в своём святилище?» «Мне отчего-то становится не по себе». «За Руби приезжаю в школу слишком поздно. Неправильно поняла сообщение от учительницы. Будущих одноклассников уже забрали, и дочь ждёт меня в компании учительницы на игровой площадке». Сидит на скамеечке, опустив голову, и мрачно шаркает подошвами по мягкому покрытию. У меня сжимается сердце, и всё же стараюсь говорить бодро. «Ну, как прошёл день?» «Руби была великолепна», — рассказывает миссис Армстронг. «А какой у неё прекрасный почерк!» Сев в машину, дочь вздыхает. «Они сказали, что я выгляжу полной дурой из-за дурацкого акцента». А ещё обозвали заносчивый, потому что я живу в Лейк-Холле. Они меня ненавидят. Честное слово, у б и л а бы этих жестоких детишек. Надо подбодрить дочь, убедить её, что всё наладится. Идея хорошая, но вместо того, чтобы утешить Руби, я вдруг начинаю плакать навзрыд, и моя малышка пугается. Теперь уже она меня успокаивает — Лепечет, что на самом деле всё было не так плохо, что учительница очень милая. Рассказывает, что у них в классе есть хомяк в клетке, и ребята такие молодцы, ухаживают за ним, берут по очереди домой. В общем, Рубин надеется, что всё будет хорошо. Я беру себя в руки, извиняюсь и повторяю за учительницей и за дочерью. Ты великолепна. Всё будет хорошо. Чувствую себя... худшей матерью на свете. Только не говори бабушке, что тебе не понравилось в школе. Прошу я, паркуюсь у дома. Боюсь, мать немедленно поставит крест на этой затее и определит, рубив частное заведение, которое посещала я и которое души ненавидела. Там гордятся, что готовят детей к поступлению в закрытые элитные интернаты. Жутко не хочется, чтобы мать попыталась вылепить из Руби человека по своему разумению, как делала со мной. д а ей волю, приучит она мою дочь к жизни, полной снобизма и аристократических привилегий. Она сломает Руби, лишит её душевной свободы и заставит подавлять здоровые эмоции. «Не позволю». И всё же Руби необходимо завести друзей. Я залезаю в свою почти иссякшую кубышку, чтобы записать её в теннисную секцию. Отвожу дочь на занятия и иду за помощью к Джеффу. Обнаруживаю его в оранжерее, где он ухаживает за источающей тяжёлые ароматы бархатистой геранью. — А что думает по этому поводу ваша матушка? — интересуется Джефф в ответ на мою просьбу открыть лодочный ангар. «Ну, она отдаст всё, чтобы внучка была счастлива, а катание на лодке — такой чудесный сюрприз». «Ни разу не видел, чтобы ваша дочь улыбалась». «Вот именно». «Конечно, старик чувствует, что я стараюсь не слишком вдаваться в подробности насчёт желаний матери, и всё же соглашается помочь». «Сильно не о б н а д ё ж и в а й т е с ь Не факт, что я разыщу ключ», — ворчит он. Джефф как в воду смотрел». Замок приходится ломать. Мы с ним проворачиваем нашу маленькую авантюру, дождавшись, когда мать уедет в гости играть в бридж. Внутри темно. Углы заплетены паутиной, но настил на полу по-прежнему крепок. Мы находим маленькую грибную лодку. Увы, с у д ю н ы ш к а прогнила и погрузилась в воду почти по краю борта. На носу грубо от руки выведена Вирджиния. Память подсказывает — Надпись делал папа в один из жарких летних дней. «Похоже, её лучшие дни позади им», — бормочет Джефф. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Нельзя. Впрочем, если вы так хотите покатать, Руби, могу предложить вам каяк моего брата. Уж и не помню, сколько он пролежал в гараже». Я задыхаюсь от волнения, вспоминая, как мы с Крисом и дочерью катались на каяке в Калифорнии. Один из лучших наших выходных. Следующие два дня мы с Джеффом п л е т е м заговор за спиной матери. Наконец, всё готово. Я с торжествующей улыбкой забираю Руби с тенниса. У входа в Лейк-Холл вылезаем из машины, и я маню дочь за дом. «Что ты задумала?» — удивляется она. «Сюрприз». Беру её за руку и веду к лодочному ангару. «Помогай». Шепчу я, и дочь, трепеща от возбуждения, налегает всем телом на створку двери. Гнилую лодку мы с Джеффом из ангара вытащили, а вместо неё поставили накачанный до звона каяк. На деревянном настиле лежит всё, что нам потребуется — вёсла, спасательные жилеты и прочая мелочь. «Ого!» — восклицает Руби. «Прямо сейчас поплывём?» Мы надеваем экипировку и отчаливаем. Поверхность озера словно зеркало. Лодка скользит, как по маслу. «Хочу доплыть до острова!» — кричит п р и м о с т и в ш а я с я на носу каяка дочь. Гребёт она умело, папа научил, и я позволяю ей прокладывать маршрут. Похоже, сегодня, впервые после смерти Криса, мы с Руби что-то делаем сообща, причём с неподдельным наслаждением. Нас не мучают мысли о том, что мы потеряли, и чем всё это закончится. Вёсла легко режут воду, и мы быстро приближаемся к островку, маленькому круглому клочку земли с одиноким деревом. «Можно я выйду?» — кричит дочь, как только нос каяка утыкается в песок. Не дожидаясь разрешения, вылезает, а я пытаюсь прижать каяк к берегу. Корни единственного дерева уходят в воду прямо напротив лодки, переплетаясь с какими-то корягами и другим растительным мусором. «Осторожно!» — предупреждаю я — Однако дочь слишком спешит, и её нога соскальзывает в воду. Я тут же бросаюсь к ней хватаюсь за лямку спасательного жилета, не давая р у б и упасть. Наш каяк раскачивается. Слава богу, не перевернулся. «Я застряла!» — х н ы ч е т дочь, указывая на запутавшуюся в корнях ногу. «Держись! Цепляйся за моё плечо!» Она послушно хватается за меня, и я выбираюсь на слегка топкий берег. «Теперь потихоньку вытаскивай ногу», — командую я. Руби шевелит ступнёй, однако та прочно засела под водой, и подбородок моего ребёнка начинает дрожать. «Ничего страшного, не паникуй, стой спокойно». Озеро не слишком прозрачное, не видно, за что именно зацепилась дочь, и я запускаю руку в воду. Провожу по ноге, добираюсь до ступни. «Ага, вот она ловушка». Корни дерева переплелись, словно спагеттины, и всё же мне удаётся на ощупь вытащить несколько палок и ещё какой-то предмет, заклинивший лодыжку Руби у самого дна. «Оп!» — кричу я, и дочь выдёргивает ногу. Помогаю ей выбраться на сухое место. «Отлично, сработано! Мы с тобой настоящие храбрецы!» Руби горячо меня обнимает, насколько это вообще возможно в спасательных жилетах, и мы усаживаемся рядышком на берегу, рассматривая далёкий лейк-холл. «По-моему, за сотни лет этот вид ни капли не изменился», — говорю я. «Погоди-ка, а это что?» Дочь поднимается и внимательно разглядывает отброшенный мной предмет, который снова прибило к берегу. Ну да, он самый, овальная штука правильной формы. Руби вылавливает его из воды, поворачивается ко мне, и я замираю от ужаса. «Какая странная штуковина!» — бормочет она, ещё не разобравшись, что именно держит в руках. Я-то сразу поняла, что это такое. «Руби, брось! Немедленно!» Дочь, напуганная звучащим в моём голосе страхом, тут же роняет находку, словно та обожгла ей руки, и человеческий череп с мягким стуком приземляется у её ног. Глубокие отверстия на месте глаз мрачно пялятся мне в лицо, и, несмотря на слой грязи, я отчётливо вижу анатомические борозды, пересекающие купол черепа, словно древние тропы. Руби всматривается в ужасную находку. «Это череп!» — она задыхается от восторга. «О, Господи, как круто! Жаль, что нет телефона, я бы его пофоткала!» «Смотри-ка, а он поломан на макушке», — добавляет она, присев на к о р т о ч к и перед зловещим предметом. «Не трогай!» «Я и не трогаю. Видишь, дырку?» «Что ж, пусть Руби считает, что череп просто поломан, но кем бы ни был его владелец, вряд ли он умер своей смертью». «Как думаешь, он доисторический?» «Не знаю, Руби. Скорее всего, отойди от него, пожалуйста». «Почему?» «Нам следует сообщить о находке в полицию». «Нет, не надо!» «Надо!» — киваю я. «Это ведь человеческие останки». «Так положено. Всё, отойди в сторонку и поплыли обратно. Череп останется здесь». «Разве мы не можем взять его с собой?» «Ни в коем случае!» «Не могу на него смотреть. Пробитый череп — ужасное свидетельство давних событий, от которых тянется ниточка в наше время», и мне в сердце вонзается ледяная игла страха. Прочь, прочь отсюда, и чем быстрее, тем лучше. На обратном пути Руби садится сзади. Ей уже не довёсил, дочь то и дело оглядывается на остров, хотя мы отплыли так далеко, что черепа не разглядеть. Прошу её грести. Так хочется, чтобы остров, наконец, исчез из вида. Мы причаливаем и И Руби тут же выпрыгивает на берег, сдирает с себя спасательный жилет и бежит, пересекая лужайку перед домом. «Эй!» — окликаю её я. «Не хочешь помочь матери убрать каяк на место?» Она оборачивается с горящим от возбуждения лицом. «Сейчас расскажу бабушке, что мы нашли!»